Возьму, да суговору с общего нашего приговору, Чтоб впредь не был никому горя. Кто скорее из нас обежит около моря, Тот и бери себе полный оброк. Между тем там приготовить мешок. Засмеялся балда лукаво, Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною, со мною, С самим балдою? Какого послали супостата? подожди к моего меньшого брата! Пошел Балда в ближний лесок, поймал двух зайцев да в мешок. К море опять он подходит, у моря бесенка находит. Держит Балда за уши одного зайку. Поплешик ты под нашу балалайку!» Ты, бесенок, еще молоденек, со мною тягаться слабенек. Это было бы лишь времени трата. Обгоник сперва моего брата. Раз, два, три, догоняйка. Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому. Вот море, кругом обижавший, Высунув язык, мордку поднявший, Прибежал бесенок, задыхаясь, Весь мокрешник, лапкой утираясь, Мысля «Дело с балдою сладит!» Глядь, а балда братца гладит, Приговаривая "Брат, мой любимый, Устал, бедняжка, отдохни, родимый!» Бесенок оторопел, Хвостик поджал, совсем присмирел, на брат споглядывает боком. — Погоди, — говорит, — схожу за оброком. Пошел к деду, — говорит, — беда, обогнал меня, меньшой балда.